«Это все?» — Леня смотрел на десятилитровую канистру бензина, не знаю, смеяться или пустить в ход кулаки. «Это все, что вы доцедили, болваны!» Насколько помнил Леня у запасливого жорика, отвечавшего за хозяйственную часть, в кладовой всегда стояли паразапас 3-4 бочки дизельного топлива и примерно столько же бочек бензина. — Это все я вас спрашиваю? — повысил голос огнемет, чтобы перекричать дождь, ливший последние четверть часа, как из ведра. — Вы чего мне тут горбатого лепите, клоуны? — Нет мастерской, не буя. Леонид Львович, — оправдывались головорезы. — Как это нет? — удивился огнемет. — Одни пустые бочки стоят, — доложил Копейка. — Бензин вытек нахуй. — Куда вытек? Переспросил витряков кусая губу. Кто-то нарочно дырки проковырял. Леонид Львович, нарочно поднял брови огнемет. Ну да, в мастерской бензина на пол натекло. По щиколотку, если полыхнет, от дома одни головешки останутся. А где сам Шорик? Перебил ветряков, который, валяясь под завалом, а затем шлепая пешкадралом, бог знает, сколько километров, немного отстал от жизни. Народ, что проковыряли, ну надо же, огнемет, не верил своим ушам. Так ведь зарезала жорика какая-то сучара, доложил бандит со старомодными бакенбардами по кличке копейка. Зарезала, значит. Блин, нахуй! Переспросил ветряков и решил, что ему, наверное, тоже пора кого-нибудь зарезать. Для пользы дела, в смысле, для поддержания дисциплины. Значит, больше ни у кого ни капли бензина. Я правильно понял. Так? Он сделал шаг своим людям. Головорезы боязливо попятились. Как ни жаждали они расправиться с засевшими в с спортёре чужаками, бензиновый кризис, бушевавший в стороне, приучил их рачительно относиться к топливу, добытому для прокорма своих стальных коней. А расставаться с собственным бензином никто не спешил. А десятилитровая канистра соляры была единственной, что удалось нас корести в общественных скажем так, запасах, сделанных Жориком по распоряжению и на деньги Банифацкого. Так такие ни капли, блядь, нахуй, Продолжал огнемет, наступая на них со стиснутыми кулаками. Диалог рисковал закончиться смертоубийством. В этот неподходящий момент подоспели Мурик с напарником. Они тоже вернулись с пустыми руками. Комната Андрея оказалась пуста. Кузника Ястребинова и след простыл. — Повторите-ка еще раз, — сказал огнемет бандитам, которые из-под тяжка переглядывались, не зная, чего ждать от осатаневшего головаря. — Смылся покореченный пролепетал Мурик. — Дверь открыта, внутри пусто. — В голове у тебя пусто, — зарычал ветряков и остановился, пораженный неожиданной догадкой как он не подумал об этом раньше ведь было ясно даже коню столичный киллер со своими многочисленными переломами не мог далеко уйти это просто нереально значит он либо где то прятался либо вместе со своим дружком заикой которого днем взял в зале сидел в бронетранспортере. Где же еще? Заика его освободил и потащил с собой. Но далеко уйти не удалось. Выходит, оба паука в банке, а решил Леонид Львович, и у него начало подниматься настроение. Другое дело, доктор продолжал размышлять огнемет. Эскулап, осмелившийся стрелять по его пацанам, прекрасно знал местность, не был здоров, как бы, следовательно, мог задать старикача куда угодно, в любую сторону света, после того, как решил, что добром события въезда рябином не кончатся. И Шалашовка тоже там, в машине, дошло до Ветрякова, и он перестал думать о докторе, поскольку добраться до милы Сергеевны ему хотелось. Гораздо больше. Конечно, проклятая шлюха вполне могла пуститься в бега, рвануть через горы, рассчитывая, что ноги до наступления рассвета вынесут в более населенные места, где она сможет без труда раствориться среди людей. Ну, а он здорово в этом сомневался. Нет, все же он так не думал. Мила ухитрилась зарезать идиота-егеря, а потом, пока его верный партнер Вацик Бонифацкий зававлялся в сауне со старой потаскухой Томой, а скорее с Юлией. При этой мысли огнемет с хрустом сжал кулаки, выпустила на волю своих трахнутых дружков Заику и Андрея Бандуру. Да, ясное дело, так и было. Кто-то из них прокрался в гараж и продырявил все бочки с бензином но не довел дело до конца, не смог поджечь или не решился, если они рассчитывали убраться, не поднимая шума. А побег не удался, вот незадача. Все трое попались, все три паука. В одной банке поправился Ветряков. Хи пауки?» — Леонид Львович, заискивающий, осведомился качок, проигнорировав его вопрос. Ветряков медленно двинулся к бронетранспортеру и стукнул несколько раз по двери. Не сильно, будто просил разрешения войти. Цыпа, ты там позвал Леня почти ласково. Тук-тук, цыпа, аллоу, не отзывается, сказал огнемет, не дождавшись ответа. Кто? Леонид Львович осторожно спросил Мури. «Плевалку закрой!» Посоветовал огнемет, наклоняясь к задраенной прорези. «Цыпа, я знаю, что ты тут, маленькая вероломная шлюха!» Кто думаешь, о чем это болтает этот урод?» Спросил бандура шепотом. «Какая цыпа! Он что, совсем рехнулся?» Внутри было темно, как в склепе. Армеец, стараясь не шуметь, присел поближе. Он двигался осторожно, на ощупь. — Понятия не имею, брат. По-моему, -по они все здесь какие-то немного озабоченные на сексуальной почве. Курорт! — глубокомысленно заключил Бандура, как будто это объясняло все. — Цепа! Снова позвал снаружи ветряков. — Что ж ты не отзываешься? Курица драная. Давай поговорим. — Полный отморозок! — шепотом сказал Андрей, обращаясь к армейцу. Тот в темноте кивнул. — Маманьяк! Ну, не хочешь говорить, не надо! — сдался огнемет и потянулся так, что в спине к хрустнули позвонки. Пронять дозу хотелось невыносимо, но сначала следовало разобраться с топливом. А Леонид Львович хмуро оглядел своих людей. Что-то я не понял. Где бензин? Мурик, не слышу ответа. Бандит с залысинами, которого этот вопрос застал врасплох, как рыба, молча открывал и закрывал рот, а остальные головорезы раступились, чтобы быть подальше от вероятного козла отпущения. Я, проблеял Мурик, можно сказать, на парах сюда дотянул. Леонид Львович, на одном честном слове, в моей аудяхе бензобак под днищем, как оттуда отсосать? Тебе научить отсасывать? Блин, нахуй! А у этого корыта где бак?» Фудал голос серый, показывая на баране транспортер. «Тут баки пустые!» — буркнул Копейка. «Мы хотели заправить под крантик, да забегались. Не знаю, куда эти козлы рассчитывали уехать. Странно, как он вообще завелся!» «Ну, спасибо твоей подружке!» — зашипел Бандура в ухо Эдику. «Низкий, мать ее, поклон!» Один-ноль, сука, вставила, так вставила от души. Она мне не папа-друга, яростным шепотом запротестовал армеец. Я ее в первый раз в жизни видел, и в последний похоже, сказал бандура. Можно попробовать из разбитых машин топливо слить. предложил Копейка. Так скрывайте, сквозь зубы прожидел огнемет.